Глава 13. Пожар. Анна не поняла, что ее разбудило. Грохот, толчок, все завертелось. Она сидела на полу и мотала головой, не понимая, что происходит. Частые удары колокола, какие-то крики. Ей понадобилось несколько минут, чтобы сообразить, что она скатилась с перевернутой лежанки в комнате. Кроме нее никого не было. Набат не умолкал. Кажется, она стала понимать. Взглянув в окно... Она увидела колышущиеся яркие блики на переплете рамы. «Так и есть! Где-то горит!» Ползая по полу, Анна разыскала сапоги, которые заботливо стащил с нее Бен, и, с усилием натянув их, пошатываясь, направилась к выходу. В зале для гостей было пусто, в очаге чадили угли. Дверь была отверена настеж, во дворе собралась толпа постояльцев. Оглушительно гудел набат, а мимо двора с ведрами и бадьями в одном направлении бежали люди. Над островерхими крышами домов небо багровело заревом. Всклокоченный хозяин гостиницы объяснял постояльцам, «Горит у северных ворот, там дома сплошь деревянные, и огонь может добраться до жилища епископа, но, думаю, далее не пойдет, даст Бог, и Пресвятая Дева все обойдется». Анна заметила в стороне Майс -Грейва. Он был в рубахе с распущенной шнуровкой, так что были видны его шея и мускулистая грудь. За его широким поясом девушка заметила цилиндрический кожаный футляр. Но не задержала на нем взгляда, засмотревшись на льнувшую к Филиппу взволнованную плесунью. Подле Анны появился Бен, протянул кружку прохладной сыворотки. «Вот, выпейте! Сразу полегчает!» И, глядя, как она пьет, смущенно добавил. «Вы, наверное, ушиблись. Большой том не уклюж. Это он опрокинул вашу лежанку, когда выбегал». В это время раздался голос Майс Грейва. «Не годится сидеть сложа руки в такую минуту, надо помочь!» Он быстро зашагал в сторону Зарева. И, хотя он обращался только к своим людям, почти все постояльцы потянулись следом. Анна, вернув кружку Бену, тоже кинулась за ним, успев краем глаза заметить, что плесунье осталось стоять во дворе подле хозяина гостиницы. Так как Линкольн был торговым речным городом, в широкой заводе реки Уитом хватало воды для борьбы с огнем. Однако пожар разгорелся на северной окраине города, далеко от реки, так что приходилось таскать ее ведрами, загружать в бочки, которые устанавливали на телеги и везли в сторону объятых пламенем домов. Анна, торопясь за своими спутниками, оказалась подле объятого огнем дома, за которым пылали и другие постройки. Было светло, как днем. В лицо ей пахнуло жаром, вокруг суетились люди, куда-то бежали, толкались, кто-то рыдал, грозно гудело пламя. Анна вдруг потеряла своих. Ее грубо потеснили, когда мимо принесли носилки с обгоревшим человеком. Да До Анна долетел тошнотворный запах горелой плоти. Пробежали люди с мешками песка, которые они высыпали прямо на огонь. Из соседнего дома с криками и плачем выносили какие-то пожитки. Анна кинулась помогать. Потом она оказалась в цепочке людей, которые, выстроившись от самой реки, передавали ведра с водой. Она увидела на одной из занимавшихся покатых кровель неких смельчаков, пытавшихся сбить пламя. Среди них она узнала Гарри Баца. «Гарри!» — закричала девушка. «Гарри, спусти вниз веревку!» Ратник не сразу ее услышал, но, заметив, быстро понял, что она задумала. И когда он спустил сверху длинный конец веревки, девушка стала привязывать к ней ведра, которые тут же поднимали наверх. Гарри что-то крикнул ей сверху и жестом показала, она молодец. И, что странно, надменная принцесса из дома Невели радостно засмеялась этой простой похвале. Однако особо долго веселиться повода не было. Гудел бат, пламя выло. Она увидела, как высокая изможденная монахиня тащит под упирающуюся лошадь, запряженную в вазок, на котором стояли бочки с водой. Большой том и маленький том, как всегда, неразлучные толкали телегу помогая лошади втащить на крутой подъем клажу. Среди толпы часто виднелись силуэты монахов. Они тушили пожар, помогали пострадавшим, таскали воду. Порой над толпой появлялся на коне сам епископ Линкольнский. Был он простоволос, его крест сбился за спину, но он зорко следил за всем, давал четкие указания. Анна носилась как одержимая, порой ей казалось, что от жара у нее лопнет кожа, одежда ее была прожжена в нескольких местах, она кашляла от Гарри, но продолжала таскать какие-то тюки, передавала ведра с водой. Пару раз она замечала в толпе Майс -Грейва. Один раз он оказался совсем близко от девушки вел под устцы испуганно бьющуюся лошадь, запряженную в повозку, на которой сидели, сбившись в кучу, плачущие дети. Рядом шли две монахини, успокаивая их. Анна бросилась было за своим рыцарем, но в этот миг откуда-то выскочила и с отчаянным визгом свинья, кинулась прямо под ноги. Девушка кубарем перелетела через нее, шлепнулась на землю, ушиблась и скатилась по короткому крутому склону. Ее обдало жаром. Рядом полыхал нависающий над улицей дом. Анна стала приподниматься, но, замерев, она глядела, как прямо над ней кренится и ползет огромная, объятая пламенем балка. Анна глядела на нее, застыв, не в силах двинуться, словно во сне. Она закричала, или это ей только показалось. Спасло Анну лишь то, что в последнюю секунду балка зацепилась за стропила и, перевернувшись, отскочила в сторону, обрушившись на землю в каких-то двух шагах от девушки. Ее обдало снопом искр. Послышались испуганные крики, и кто-то с силой схватил ее за ворот. Почти отшвырнув прочь, она оглянулась, еще не веря, что спасена – к ней склонился Майс Грейв. «Ты в рубашке родился, парень», улыбаясь, сказал он. «Клянусь небом, еще минуту назад я считал тебя уже мертвым». На Анне дымилась одежда. Она хотела что-то сказать, но вдруг, глядя на место, где только что лежала, зашлась беззвучным трясущимся смехом, а через миг уже рыдала, размазывая слезы и сажу по лицу. Майс Грейв пытался ее успокоить, сначала просто что-то говорил, потом довольно грубо встряхнул. У Анны даже клацнули зубы. «Смотри на меня, Алан! Ты меня слышишь?» Она заморгала, напуганная его грубостью, видела в отблесках пожара его лицо, ровный нос, резкую линию скул, растрепанные длинные кудри и глаза, которые блестели остро и внимательно. «Тебе нечего бояться, малыш, ты мне веришь?» Он улыбнулся, и она тоже улыбнулась в ответ, даже чуть качнулась к нему, едва не зажмурившись, когда он чуть потрепал ее по щеке. «С вами я ничего не страшусь, мой рыцарь!» Вот и славно, а теперь он огляделся. Эй, Бен, сюда! Я поручаю тебе мальчишку. В конце концов, я дал слово епископу Йоркскому довести его в целости и сохранности. А этот пострел того, и глядись и гонет от лишней лихости в огонь. Филипп, пошел прочь, не ведая, какими глазами глядит на него пострел. Да он уже и забыл о пареньке. Вокруг ревело пламя, жгучие вихри и взмывали в небо, когда рушились здания слышались крики, плач, воздух пропитался гарью, дым выедал глаза. Мимо рыцаря прошел высокий сутулый мужчина с сильными длинными руками. Его кожаная куртка была прожжена во многих местах, стриженная квадратом борода, опалена. Это был Джон Дайтон. Когда начался пожар, человек Глостера также принял участие в тушении огня. Он не раз оказывался подле Айс но в сумятице не узнал его. И сейчас он прошел почти вплотную, даже не взглянув на рыцаря. Его внимание привлекла пронесшаяся мимо лошадь, волочившая за собой обломанное дышло. Дайтон свернул за угол и увидел зацепившуюся за выступ каменного дома повозку с бочками, полными воды. Рядом никого не было, видимо, возница побежал звать подмогу. «Однако», — буркнул Джон Дайтон, — и, подойдя к повозке, попытался взвалить на спину одну из бочек. В другое время силачу Дайтону это вполне бы удалось, однако сейчас его мучила полученная в недавней схватке рана на плече. И рванув было бочку, он невольно застонал, ставя ее на место. «Я помогу вам!» – раздался рядом спокойный голос. Дайтон обернулся и замер. Прямо перед ним был тот кого он искал. «Я помогу вам», вновь повторил рыцарь, и Дайтон даже кивнул, словно еще не веря своим глазам. Смешно поверить, но они и впрямь вместе подняли бочку, сделали несколько шагов, когда взгляд наемника уловил выглядывающий из-за пояса Майсгрейва футляр. Письмо короля. Невольно он потянулся за ним, один рывок, но Майзгрейв уловил движение. Миг, и его рука уже легла поперек пальцев незадачливого вора. Неизвестно, что бы произошло в следующий миг, но тут рядом появился бегавший за подмогой возница с помощниками, они приняли у них бочку. Майзгрейв и Дайтон поглядели друг на друга, и рука Дайтона непроизвольно скользнула по бедру, словно ища рукоять меча. Проклятие! Оружие он оставил в доме епископа, где остановился на постой. Но Майс Грейв уже заметил его движение и стал отступать. Он тоже был безоружен. И тут Дайтону неслыханно повезло. Вновь вернулся Возница с подмогой, но на этот раз трое крепких парней, каких он привел, оказались людьми Дайтона. Они были при мечах, и сэр Джон, не раздумывая, указал им на Филиппа. У рыцаря было всего несколько мгновений, когда трое вооруженных воинов решительно двинулись к нему. Все, что он мог, это оттолкнув незадачливого Возницу, поднять другой бочонок и метнуть его в наступавших. Один из них был сбит сразу. Он успел лишь слабо застонать, как бочка привалила его, качнулась и застыла, удерживая на земле. Этого оказалось достаточно, чтобы Филипп успел подскочить и выхватить из разжавшихся палец поверженного меч. В переулке смешивались тени и отблески пожара. Филипп, напружив мышцы, внимательно следил за движениями нападающих. Их было двое, и еще один тот, что приказывал. Его тоже нельзя было упускать из вида, но сперва... Филипп ловко отбил первый выпад, потом второй начал отступать к стене. Он сразу понял, что наседавшие были опытными бойцами. К тому же они в кольчугах, а он в одной рубахе, и вскоре его левая рука окрасилась кровью. Противники вновь наступали на него, и он отступал, уклонялся, маневрировал, мгновенно разворачиваясь, искусно закрываясь мечом. Сквозь гул набата и шум пожарища звенели удары клинков, сталь сшибалась со сталью. Дайтон наблюдал со стороны и даже головой покачал, девясь ловкости этого бурого орла. И тут же чертыхнулся, когда Филип призанул его человека. И как? Сделав ложный выпад, отвел меч того в сторону и молниеносным движением вонзил клинок в противнику под горло. И при этом еще легнул ногой тут же подскочившего сзади второго, наседавшего. Это уже совсем не по турнирным правилам, но как действенно... Наверняка первый рыцарь королевства обучился таким приемам у разбойных шотландцев в Чивёцких горах. И Дайтону ничего не оставалось, как надев шлем павшего ратника, взяв его оружие, поспешить на подмогу своему человеку. Свежий противник заставил Майс отчаянно защищаться. Он вновь был ранен, и это неожиданно разъярило его. Вновь схлестнулись мечи, и рыцарь даже потеснил нападавших, они отступили из переулка и теперь сражались среди объятых пламенем домов. Оказавшиеся рядом люди оторопело глядели на схватку. Только кто-то вскрикнул, когда Майс Грейв резким выпадом поразил очередного противника. Теперь он бился один на один с воином в шлеме. Филипп отметил, что это именно тот, кто пытался украсть у него письмо. Он так и не разглядел его в сумраке, да и теперь, когда все было освещено, видел перед собой только опущенное забрало шлема да паленную светлую бороду незнакомца. Однако, что перед ним был мастер боя, рыцарь понял сразу. Особенно, когда тот чуть не уложил Майсгрейва коварным косым ударом. «Так он мог бы и меня разрубить, отключиться до ребер!» – отскакивая, отметил Филипп. Он задыхался, был утомлен и окровавлен, а его страшный противник оставался неуязвим. И самое необычное, что Филипп понимал, кто он – Определил по выпаду, каким ранее были убиты его люди, и потому что понял, нападавшему нужно письмо короля. Но тут со всех сторон раздались крики, Филипп и его противник невольно огляделись и тут же кинулись в разные стороны. А на месте, где они только что сражались, со страшным треском и гудением огня рухнул прогоревший высокий дом. Гигантский столб искр вихрем взметнулся в небо, полыхнуло жаром. Филипп стоял, заслоняясь ладонью от огня и пытаясь разглядеть, где его противник, успел ли отскочить или его погребла огненная лавина. Но в любом случае рыцарь более не желал с ним сражаться. Он повернулся и пошел прочь, только теперь заметив, что небо над городом посветлело. Наступало утро. В это время Анна Невиль, Бен Симмел и его сын Оливер стояли в длинной веренице людей, передавая по очереди подаваемые от реки ведра с водой. Грязные и усталые, они почти машинально выполняли движения, даже переговаривались с горожанами. Люди говорили, что огонь в северной части города уже погашен и горят только нижние кварталы. Внезапно позади них раздались душераздирающие вопли. Большой деревянный дом в три этажа был объят пламенем. Но наверху, под самой крышей, в распахнутом окне виднелась фигурка ребенка. Малыш кашлял от дыма и отчаянно вопил, потрясая ручонками. Его готовую броситься в горящий дом мать удерживали сразу несколько человек. «Сыночек мой!» — вопила несчастная. «Сыночек, пустите меня к нему!» Анна невольно кинулась к ней и заметалась между женщиной и объятым пламенем домом. Заметив молившуюся неподалеку монахиню, девушка тоже упала на колени. Дом горел, и теперь ребенка могло спасти только чудо. И неожиданно людям показалось, что такое чудо возможно. Какой-то человек, накинув на себя конский черпак, решительно шагнул в сторону летевшим из открытой двери языкам пламени. «Облей меня, Оливер!» Анна узнала Бена Симола. Она видела, как бледный, как полотно Оливер облил водой отца, как старый воин, быстро перекрестившись, кинулся в пламя. Словно разозленный вторжением огонь, только сильнее загудел, затрещал, сыпанул искрами. Люди невольно отшатнулись, даже голосившая мать попятилась. Только Оливер кружил у самого огня, словно желая найти лазейку и броситься за отцом. В конце концов, кто-то схватил его за локти и оттащил в сторону. Это был Фрэнк Батс. Столпившиеся угоревшего дома люди напряженно ждали. Многие шептали молитвы, мать ребенка, всем телом подавшись вперед, не спускала глаз с окна, которым все еще виднелась фигурка ее малыша. Она первая вскрикнула, когда подле ребенка возникла укутанная попоной фигура Бена. Схватив дитя, он исчез с ним в дыму, люди смотрели на дом, ждали, и тут слитный вопль вырвался из многих глоток. Обгорело и стропило, не выдержали тяжести крыши, раздался оглушительный треск, и дом медленно осел. Передняя стена рассыпалась, на секунду мелькнула фигура человека, прижимающего к себе ребенка. В тот же миг дом рухнул, пламя взметнулось и осело. Люди внизу попятились, лица их искажал ужас. Несчастная мать какое-то время смотрела на огонь, а затем упала без чувств. Оливер же словно лишился рассудка. «Отец! Отец!» С этим криком он вырвался из рук Фрэнка и побежал к дышащим жарам руинам. «Стой! Остановите его!» Анна, оказавшись на пути юноши, не смогла предпринять ничего лучше, как ничком кинулась ему под ноги. Оливер споткнулся об нее, упал, а когда стал подниматься, его уже схватили, удержали, но он все еще рвался и кричал, потом, резко затих, глядя на огонь. Его отпустили. Но юноша уже не двигался. Словно обессилев, он опустился на колени. Его светловолосая голова поникла. Анна плакала. Слишком много горя было вокруг. Она страдала из-за погибшего в огне ребенка. Она жалела верного Бена, на помощь которого могла бы рассчитывать. Ей было жалко лежавшую без чувств молодую мать. Жалко потрясенного Оливера. Девушка невольно подползла на коленях к осеротевшему юноше, снизу вверх взглянула ему в лицо. Оно словно окаменело, глаза плотно закрыты, меж бровей залегла напряженная борозда. Анна всхлипнула. Оливер, так нельзя, заплачь, миленький, от слез тебе станет легче. Сейчас она говорила как женщина, забыв на миг о своей роли мальчишки. Но, возможно, именно такая по-женски мягкая доброта и нужна была юноша. В голосе Анны звучали участие и теплота, и сердце Оливера дрогнуло. Он потянулся к Анне, ткнулся головой ей в плечо, в его груди что-то мучительно перевернулось, и юный воин, не сдержавшись, заплакал, словно дитя. Поглаживая его волосы, Анна шептала бессмысленные слова утешения. Через плечо юноши она видела, как стали сходиться ратники Майс узнавали, что случилось, молча, поникали головами. Шустрый Гарри, даже отвернулся, пряча слезы, вытер глаза и обычно такой ироничный Патрик Лейден. А потом она увидела Майс Грейва. Рыцарь шел к ним, тяжело переступая через завалы, в руке его был меч, рубаха порвана и окровавлена. Заметив рыдающего на плече Алана Оливера, Филипп спросил, что случилось, и узнав ответ, замер. Анне на какой-то миг показалось, что она видит на лице майс ту же маску безысходной скорби, что и у Оливера. Но рыцарь легче справился с собой. «Бен, старина!» – тихо произнес он. «Как же так?» Он медленно перекрестился. Потом подошел к Оливеру и положил ему руку на плечо. «Мужайся, мой мальчик, будь тверд. А теперь идем, ибо что бы ни случилось, мы не должны забывать о своем долге».